«Внушить ей страх», — повторял он гордо, и у него были основания гордиться. Даже в самые счастливые минуты госпожа де Рональ всегда сомневалась, «люблю ли я ее так же, как она меня?» «Здесь мне приходится покорять дьявола, значит, следует покорить». Жульен хорошо знал, что на следующий день в восемь часов утра Матильда придет в библиотеку. Он спустился туда только в девять часов, сгорая от любви, но стараясь подчинить сердце разуму. Кажется, не проходило минуты, чтобы он не спрашивал себя, должен ли я постоянно поддерживать в ней сомнения, любит ли он меня. Ее блестящее положение, окружающая лесть заставляют ее через чур скоро успокаиваться. Он нашел ее бледной, спокойной, сидящей на диване, но, очевидно, в конец разбитой. Она протянула ему руку. «Друг мой, я тебя оскорбила, это правда. Ты имеешь право сердиться на меня». Жульен не ожидал такого простого тона. Он чуть не выдал себя. «Вы хотите гарантий, мой друг?» Прибавила она, подождав, что он первый нарушит паузу. «Вы правы». «Увезите меня! Уедем в Лондон! Это погубит меня на всю жизнь, обесчестит!» Она осмелилась отнять руку у Жульена, чтобы закрыть ею глаза. Сдержанность и женская стыдливость снова овладели ее душой. «Ну что ж, опозорьте меня!» — прибавила она со вздохом. «Вот вам гарантия!» «Вчера я был счастлив, потому что у меня хватило мужества быть строгим с самим собой», — подумал Жульен. Помолчав с минуту, он настолько овладел собой, что сказал ей ледяным тоном. «Кто мне поручиться, что вы будете любить меня, уже претерпев позор, выражаясь вашими словами, по дороге в Лондон? Что мое присутствие в почтовой карете не покажется вам ненавистным?» Я не изверг. Погубить вас в общественном мнении будет для меня еще лишним несчастьем. Препятствие составляет не ваше положение в свете, но, к несчастью, ваш собственный характер. Можете вы себе самой ручаться, что будете любить меня хотя бы неделю. «Ах, пусть бы она любила меня только неделю, только одну неделю», думала Жульен, «и я бы умер от счастья». Что мне до будущего что мне до жизни и это дивное блаженство может начаться сию же минуту это зависит только от меня. матильда видела что он задумался значит я совсем недостойна вас сказала она беря его за руку жульен обнял ее, но в ту же минуту словно железная рука долго стиснула его сердце если она увидит как я ее обожаю «Я потеряю ее», и, не выпуская ее из своих объятий, он снова принял вид достойной мужчины. В этот день и в следующие он сумел скрыть чрезмерность своего блаженства. Бывали минуты, когда он отказывал себе в наслаждении сжать ее в своих объятиях. Но бывали и другие моменты, когда безумный восторг брал в нем верх над всеми советами благоразумия. Жюльен имел обыкновение забираться в саду в кусты жимлости, скрывавшие лестницу, чтобы оттуда следить за занавеской в окне Матильды и оплакивать ее непостоянство. Вблизи стоял огромный дуб, ствол которого скрывал его от посторонних. Проходя с Матильдой мимо этого места, так живо напоминавшего ему его недавнее несчастье, он почувствовал контраст между прошлым отчаянием и теперешним блаженством. Слезы затуманили его глаза, и, поднеся к губам руку своей возлюбленной, он сказал ей, «Здесь я жил мыслью о вас, здесь, глядя на это окно, я ждал по целым часам благословенные минуты, когда эта ручка откроет его».